Глава четвертая. Не надо считать Светлану редкой жадиной, тихо произнес Боря, возвращаясь в кабинет. Я знаю несколько более, чем богатых людей, которые вылезли из тотальной нищеты и сейчас в списке Форбс. Один вот уже много лет ездит на старые иномарки, а другой покупает продукты по акции и собирает скидочные купоны. Но встречаются бывшие бедняки, которые, обретя финансовое благополучие, начинают расшвыривать деньги во все стороны. «Мы станем искать Ирину?» «Да», — кивнул я. «Светлана может оказаться непорядочной в плане оплаты», — предупредил Боря. «Предложила нам аванс в тысячу рублей. Родной дочке денег не давала». «Все равно у нас пока нет других клиентов», — вздохнул я. «О, кто-то в дверь звонит». Борис быстро ушел, почти сразу вернулся и сообщил. Приехала Надежда, наша временная жиличка и ваша ученица. Хорошо, что теперь в квартире есть лишняя комната с ванной при ней. Да уж, усмехнулся я. Интересная история с нами тогда приключилась. История, о которой вспоминает Иван Павлович, описана в романе «Гризли в белых носочках». «С нами всегда нечто удивительное случается», — рассмеялся Боря. «Давайте познакомимся с девушкой» сказал он и направился в коридор. Мне не очень хотелось выполнять приказ маменьки, но выбора не было. Пришлось шагать за батлером. Не успел я выйти в холл, как Анна Ивановна объявила голосом глашатая. «Надежда Тараканова, невеста Эндрю!» «Где она?» — не понял я, оглядывая пустую прихожую. «Здравствуйте!» — прошептал голос слева я повернулся увидел вешалку и удивился добрый день простите надежда не вижу вас не вижу надежду подобная фраза совсем не оптимистична от стены холла отошла фигура в куртке она сбросила капюшон скинула верхнюю одежду передо мной предстала худенькая почти прозрачная девушка с темными волосами длинные очень густые пряди обрамляли крохотное треугольное личико. Да, красавицей гостью никак не назвать. Бровей у нее не видно, нос длинный, острый, губы тонкие, почти бесцветные, тощенькая шея, похожа на цыплячью. Хорошо хоть не покрыта пупырышками. Детенька, не стойте, как просватанная на смотринах!» — ласково произнесла Анна Ивановна. «Вам помочь повесить куртенку? Спасибо» прошептала гостья и быстро повесила поношенную верхнюю одежду на крючок. Ее юбку и пуловер тоже никак нельзя было назвать новыми. «Какой у вас размер ноги?» — поинтересовалась домработница. «Тапочки вам подберу». «Тридцать третий», — донеслось в ответ. «Господи!» — воскликнула Анна. «Такой дети носят!» «У нас все тапки большие, лично я сороковой размер ношу». — Спасибо, не надо беспокоиться, — пролепетала Надежда. — У меня все с собой. Она взяла пакет, который дают на кассе магазина, чтобы вы дотащили продукты до машины, вынула из него газетный сверток, развернула и улыбнулась. Вот туфельки. — Прямо как у Золушки, — пробасил Григорий, который к этому моменту успел выйти в холл. — Я дядя Гриша, а это моя жена, тетя Аня. Она у Ивана Павловича всем хозяйством ведает. Ты уже познакомилась с господином Подушкиным? — Пока нет, — заморгала Надя. Я помахал рукой. — Иван Павлович перед вами. — Ой! Я удивился. — Что не так? то сказала Подушкин, старый зануда, который вечно всем недоволен. Чуть слышно пояснила девушка. — Я прямо боялась вас, а вы милый и молодой. Я не нашел, что сказать в ответ. Атмосферу разрядил Батлер. «Если кто из зануда в доме, то это я. Зовите меня просто Борей. Думаю...» О чем думает Борис, никто не узнал, потому что в прихожую галопом прискакала. Демьянка с Лерочкой на спине. Наша собака не прячет своих эмоций. Если человек ей не нравится, она не станет находиться с ним в одной комнате, просто уйдет. Если же гость придется Деме по сердцу, псинка выразит бурный восторг. Сейчас Собакеевна подбежала к Надежде, встала на задние лапы, положила ей передние на плечи и боднула головой чуть пониже шеи. Надя молча упала, Демьянка оказалась на ней сверху, принялась облизывать лицо поверженной девушки, а Лерочка принялась рыться в копне ее волос. Все действие заняло несколько секунд. «Матерь Божья, Дема!» — воскликнула Анна Ивановна. Боря протянул Наде руку и поставил ее на ноги. — Вы ушиблись? Нет, — Нет-нет, — рассмеялась гостья. — Какая милая Дема! Мне всегда хотелось собаку, но отец против животных. Она сунула руку в гущу прядей, выудила из скопища локонов Лерочку и обрадовалась еще сильнее. — Какие вы счастливые! У вас и кошка, и собака! Я улыбнулся в ответ. «Человеку для радости не так уж много надо. Гриша, сделайте одолжение. Отнесите вещи Надежды в ее комнату». «А где они?» — осведомился супруг Анны. «Здесь только маленькие пакет из супермаркета». «Наверное, на лестнице чемоданы остались», — предположил Боря. «Что вы ищете?» — поинтересовалась Надя. «Ваш багаж?» — ответил я. «Вот он», — объяснила девушка, — показывая на пакет. Мы переглянулись. «Деточка!» — тихо начала домработница. «Мэри предупредила, что ты приехала с вещами». «Да-да», — кивнула гостья и подняла пакет. «Все тут. Зубная щетка, паста, мыло. Еще, ну, нижнее белье. Простите, что при вас о нем упоминаю, но оно тоже с собой». одежда-то где?» — заморгал Боря. Курточка теплая на вешалке, а юбка и пуловер на мне. — Это все? — Да, у меня больше вещей нет. — Да и зачем они? Этих хватает. — Одна кофточка и юбчонка, — пробормотала Анна Ивановна. — О, Господи! А что будете делать, если ненароком наряд свой запачкаете? — Не проблема, — махнула рукой девушка. — Вечером постираю, к утру высохнет. Она наклонилась, погладила Демьянку, и та расплылась в самой счастливой собачьей улыбке. В эту же секунду раздался звонок в дверь.